Эйна продолжала день за днём привыкать к Арарио. Коллеги готовы были помочь и обучили её вещам, которые она не знала о новой работе. Она даже получила под свою опеку авантюриста высокого ранга у одной из своих коллег и обучалась на примере других советниц. Выходя на улицу Арарио, девушка оказывалась среди новых для неё видов и звуков, а также становилась свидетельницей самых разных небольших случаев, происходивших на улицах города. Когда Эйна присоединилась к гильдии, люди называли происходящее смутным временем И хотя ситуация была уже почти взята под контроль, вечно развлекающиеся боги и стычки между богинями на улицах никогда не утихали. Эйна увидела первую монстроманию, ссору семьи и с гильдией, постоянно проводились сражения и битвы между богами, несколько богинь разом было возвращено на небеса. Полуэльфейка осознала, что Ворарио никогда не бывает скучно. Семья Локи и семья Фрей соревновались в покорении подземелья, и постоянно достигали новых глубин в экспедициях, что вдохновляло всех остальных. Также в семье Локи состояла высшая эльфийка, которую Эйна знала очень хорошо. Она была в огромном долгу перед ней с самого детства, однако Эйна даже не попыталась встретиться с ней и представиться. Она следовала правилам гильдии, указывавшим на то, что работники должны поддерживать нейтралитет, а значит её знакомство с одной из сильнейших авантюристок в городе ничего не должно значить. Вскоре наступила вторая весна Эйны Арарио. Эйна приступила к исполнению обязанности секретаря в полной мере, и количество авантюристов, за которыми она следила, возросло до четырёх. Одной из этих авантюристок оставалась Марис, добившаяся за это время значительных успехов. «Эйна, я добралась до десятого этажа!» Главное отделение гильдии, вечер, Марис крикнула Эйну, отошедшую от стоек. Она заявилась целым мешочком монет, и Эйна подумала, что её авантюристка пришла разменять деньги, Поношенная кожаная броня и побитый стальной короткий меч, полученные ещё в гильдии, говорила о том, что она через многое прошла. Морис беспечно помахала рукой, а Эйна застыла отчасти от удивления, отчасти от злости, услышав слова авантюристки. «Чё? Ты уже спустилась? Подожди, выходит, ты совсем меня не слушаешь? На десятом этаже появляется туман, если не будешь осторожна, когда изучаешь этот этаж!» Морис была частью группы авантюристов... Однако достижение десятого этажа всего лишь за год – поразительный успех для собравшейся совсем недавно семьи. Эйна была неопытной советницей, но даже она понимала, насколько велико достижение Морис. «Да хватит, хватит! Хватит вопить! Пойдём выпьем!» «Авантюристы и работники гильдии не должны слишком сближаться. Люди могут не то подумать. Я сделала своим правилам никогда не смешивать дела и... Я угощаю! Хватит спорить, просто пойдём!» Эина вдруг осознала, что радостная Морис тащит её выпивать. Сменив униформу на обычную одежду, чтобы не вызвать ненужных недопониманий, она сдалась и отправилась в таверну, в которой Морис была завсегдатаем. Эта таверна располагалась в торговом районе в южной части Орарио и называлась «Пылающая оса». «А знаешь, Эйна, а тебе куча авантюристов с «Много кто говорит о миленькой выпускнице района обучения, пришедшей на работу в гильдио». «Черт, всё точно, потому что ты эльфийка!» Подразнила девушку Морис среди стука кружек выпивающих авантюристов. Она заказала особый напиток таверны – рубиновый мёд. Марис Эйна и Марис за прошедший год успели подружиться. Из-за того, что они были авантюристкой и советницей, им часто приходилось сталкиваться лбами, но теперь эти споры были даже в какой-то мере интересными и неплохо развлекали обеих девушек. Единственным, что так и не изменилось, были подкалывания красоты Эйна со стороны Марис. Мариса опрокидывала кружку за кружкой, и вскоре ее лицо стало таким же красным, как мёд. Эйна, пившая только воду, вздохнула. «На чарт, То есть, ты хороша, Эйна?» «А это сейчас к чему было сказано?» Морис грубовато поблагодарила Эйну за прогресс, которого она достигла в подземелье, а потом её тон внезапно изменился. Краснота не покинула её лица, но губы расползлись в счастливые улыбки. «В смысле, ты всегда нотации читаешь, а мозг тебе явно на череп давит?» «Ну, в общем, повезло мне. Что ты моя советница в смысле?» «Я дура набитая, а ты кучу времени тратишь на объяснение, чтобы даже мне стало понятно. Даже сегодня то, чему ты меня учила про орков и бёсов, сильно помогло. Я... прости, в общем, за то, что Зелёная тебя обозвала, когда мы познакомились». «Морис...» Морис была типичной безрассудной авантюристкой, а Эйны — серьёзной и собранной советницей. Они отлично работали в команде, заполняя то, чего друг другу не хватало. «Многие ситуации в подземелье грубые силы не решаются». Марис выпила очередную кружку мёда, чтобы набраться смелости и закончить благодарностью. "Я рада, что тебя встретила". Эйне пришлось прислушаться, чтобы услышать слова, произнесённые Марис почти шёпотом, и едва не затерявшиеся в шуме таверны. В сердце полуэльфийки расцвело какое-то чувство, которого она ещё не испытывала. Возможно, лучше будет сказать, что благодарность Марис породила в ней это чувство. Пытаясь справиться с эмоциями, грозившими её захлестнуть, Эйна выпалила вопрос, который давно её интересовал. Марис, а почему ты стала авантюристкой? Очень многие люди приходят в Аравию, чтобы становиться авантюристами из-за каких-нибудь личных проблем. Разумеется, задавать подобные вопросы считается неприличным, потому что авантюристам приходится рассказывать о очень личных вещах. Эйна никогда не задавала личных вопросов раньше, и Марис притихла, прежде чем дать ответ. Хочу всем им показать. Родителям, которые меня бросили, всем, кто надо мной издевался. Хочу стать великим человеком, вроде авантюриста первого ранга. Я им всем покажу». После этого Морис рассказал о своём прошлом уличной попрошайке и улыбнулась. «И да, ещё я хочу сделать это ради своего бога, потому что он вытащил меня из грязи». Изумрудные глаза Эйны через очки увидели, как Морис неожиданно смутилась. Обычно авантюристов считают резкими и безрассудными людьми. «В общем и целом это верно, хотя и не до конца». Причины статья стать авантюристкой не слишком отличались от того, почему Эйна решила присоединиться к гильдии. Осознав это, Эйна испытала с Морис глубокую связь и обрадовалась. Всё происходящее будто обрело смысл, который Эйна увидела. То ли Начальник Рехмер». Прошёл месяц того дня, как Эйна сблизилась с Марис. Эйна шла по коридору гильдии, когда её начальник Чентроп к ней обратился. Он обучал Эйну и Мишу, когда они поступили на работу в гильдию, и время от времени девушки продолжили узнавать от него новое. «Прошёл год с тех пор, как вы с фрод начали работать. Пообвыклись?» «Да, сэр, благодаря вашим стараниям», — сказала Эйна, когда её собеседник с тонким лицом подошёл к ней. «Недавно я даже сблизилась с одной из авантюристок. Приятно, наконец, ощутить, что я им помогаю», — сказала она, описывая свои мысли. Вспомнив о разговоре с Морис, она рассказала, что надеется продолжить помогать авантюристам и видеть, как они меняются. Чентрёп-начальник встретил Рады с девушкой молча. «А, вы же с ещё не...» «Ещё не что?» Инна уже был задала этот вопрос, но Рехмер заговорил раньше. ли. вот тебе совет от того, кто работает в гильдии гораздо дольше, чем ты», — уверенно заговорил он. «Лучше не начинай сопереживать авантюристам». «Что?» Эйна застыла на месте, в то время как Вервольф продолжил шагать. «Это принесет только страдания. Это, конечно, всего лишь моё мнение, но... Начальник, мне кажется, многие работники со мной согласятся». Он оставил Эйну позади наедине с этими мыслями, уходя всё дальше по коридору. Эйна осознала смысл этих слов уже через несколько дней. В один из дней Эйна отправилась в Вавилонскую башню для приведения инспекции... День почти кончился, воздух пронзали тёмно-красные лучи заходящего солнца. Нескончаемый поток авантюристов поднимался по лестнице, ведущей в подземелье. В огромном атриуме первого этажа башни Эйна и её коллега завершили доклады, подготавливаясь к возвращению в пантеон. Поднялась небольшая шумиха. Эйна повернулась в сторону шума, исходившего от авантюристов, и увидела, что из-под земли выносит несколько тел. Группа авантюристов была уничтожена, Разговоры поднимавшихся авантюристов достигли ушей Эйны. Насколько она поняла, тела были найдены одним авантюристом высокого ранга, который решил вернуть их на поверхность из уважения. Опытные коллеги Эйны смотрели на тела холодными взглядами и молчали, отгоняя эмоции, которым нет названия, смотря на тела, выложенные на полу атриума. Одно из тел Эйна узнала. «Что?» Побитая лёгкая броня, треснувший меч всё ещё сжатый в руке и знакомые синие волосы. Покрытой кровью девушкой была Марис Хакарт. Эйна не могла ошибиться, эту девушку невозможно было не узнать. Остекленевшие глаза Марис были приоткрыты. У тела не было руки. Другие тела также были разорваны, рассказывая жуткую историю об их смерти. В следующее мгновение ноги Эйны подкосились, и она рухнула на колени. «Эти раны... Похож на работу детёныша-дракона, да?» «Да, насколько я вижу. Похоже, ребятки даже сопротивление оказать не смогли. Жалко как». Интересно, это просто невезение, или они сами на монстр бросились и силу не рассчитали? Но как бы то ни было, такое случается. Эйна слышала разговоры авантюристов, проходивших мимо. Она не могла думать, просто беспомощно стояла на четвереньках на полу. Она никак не могла отвести взгляд от остывшего тела, от жестокой реальности. Прошёл год с тех пор, как она стала советницей. Среди авантюристов, за которыми она следила, Марис стала первой потерей. ли Эй, ли Чёрт подери!» Крики коллег, кричавших её имя, казалось, раздаются где-то вдалеке. Перед глазами Эйны потемнело, словно её сознание пыталось убежать. Всё померкло, но лицо Марис, покрытое кровью, врезалось в её память и никак не уходило. Она знала, знала, что она в Орарио, городе-лабиринте. Знала, что ежедневно авантюристы ходят в подземелье, и многие не возвращаются. Конечно, она всё это знала, невозможно было не знать, но Эйна никогда не могла себе представить, что это коснётся ее самой, Что это случится с Морис? Казалось, словно это происходит только с другими людьми. Казалось, было невозможным, что авантюристка, с которой они совсем недавно смеялись и говорили, обретённая ей подруга, исчезнет. Впервые Эйна ощутила на себе смерть близкого человека».